Плакать, конечно, я не стал. Ни к чему все это. И Афганистан вспоминать не нужно. Мало ли людей становится инвалидами. Некоторым везет еще меньше. Возвращается с войны без обеих ног. Или слепые, глухие, парализованные. Просто мне не повезло, так сказать, комплексно. Сначала ранения, потом неприятности с женой, которая действительно оказалась законченной стервой. И, наконец, моя нынешняя профессия. В книгах и в кино инвалиды возвращаются к нормальной жизни, становятся героями труда, даже войны, как в Моресе. Хотя это было и на самом деле. Но мне не повезло комплексно. Кроме войны, на которой меня ранили, и плохой жены, от которой я ушел, моя судьба еще совпала с развалом страны. Но кому нужен был... Однорукий инвалид. Да в бывшем Советском Союзе за мои награды меня бы избирали в разные президиумы, дали бы хорошую работу, постоянно ставили бы в пример. А в таком бардаке, как был в России в начале 90-х, я мог только побриться на помойке, а мои медали и ордена кое-кто советовал мне засунуть, сами знаете куда, Тот самый третий вариант. Либо становись героем, либо спивайся и погибай. Я стал убийцей, доказав, что в жизни бывает третий вариант. Убийцей с одной рукой. На следующее утро мы отправились гулять по городку. Нужно сказать, с самого начала я, конечно же, был против присутствия девочки. Но где-то в душе, где-то глубоко на уровне подсознания. Я знал, что ребенок может пригодиться. Мне было очень стыдно за эти мысли, вообще за подобное отношение к Саше. Я был профессиональный киллер и знал, что самое лучшее прикрытие для убийцы – это милая семья, состоящая из папы, мамы и дочки. Единственное, зачем нужно было следить, чтобы мы не говорили слишком громко. Это может привлечь внимание наивных французских провинциалов. Весь день мы бродили по городку и, конечно же, ничего не нашли. Везет в жизни один раз. Два везения на одну поездку слишком много. Не могли же мы спрашивать у каждого встречного, не знает ли он, где живут приехавшие сюда двое иностранцев из России. Иногда мы позволяли себе осторожно интересоваться у официантов, бармена и торговцы газеты. Но, во-первых, Делала это Надя и очень осторожно. А во-вторых, никто ничего не знал об иностранцах, остановившихся в городке. Из чего я взял, что Касимов и его спутница должны поселиться в Лабуэре. Клочок бумаги еще ни о чем не говорил. С другой стороны, билет Париж-Бордо был слишком явным подтверждением того, что мой клиент находится где-то рядом. Но почему Лабуэр? Я должен обойти каждый дом в этом городке, но постараться понять, чем связан Лабуэр с билетом Париж-Бордо, купленным спутницей Касимова в Стамбуле. Вечером мы ужинаем в местном рыбном ресторанчике. Единственным человеком, который должен радоваться этому, была Саша. Но оказалось, что и я получаю удовольствие от подобного времяпровождения. И, честное слово, мне иногда кажется, что ее мама тоже не совсем скучает в нашей компании. После ужина в нашей квартире мы смотрим телевизор уже втроем. И, признаюсь, я меньше всего думаю о своей левой руке. На следующий день мы снова обходим городок. На этот раз более целенаправленно. Для начала отправляемся в центр, где посещаем местную достопримечательность, какое-то знаменитое кафе, где собирается большинство местных знаменитостей. И Надя снова начинает разговор о соотечественниках, ранее сюда приехавших. Но все безрезультатно. Никто ничего не знает. Кажется, так мы потеряем здесь месяцев восемь. Но я уже говорил, что всегда существует третий вариант. И я прошу Надю узнать, где находится местный агент по продаже недвижимости, чтобы встретиться с ним. Агента мы находим почти сразу. Это европейская черта очень удивительна для любого бывшего гражданина моей страны. Если указан телефон, он обязательно правильный. И самое главное, вы всегда можете найти нужного вам человека по указанному адресу в рабочее время. Это не наша родная страна, где нужного человека можно ловить неделями, а его телефон либо не отвечает, либо просто давно изменился. К нужному нам человеку мы попадаем уже через два часа после того, как мне пришла в голову эта мысль. Он сразу нас принимает и любезно соглашается ответить на все вопросы. Мы объясняем, что хотели бы купить квартиру, и попутно выясняем, не приобретал ли квартиру где-нибудь в окрестностях Лабуэра кто-то из наших соотечественников. Однако нас ждет разочарование. Никто из наших соотечественников, ни новых, ни старых, за последние несколько лет не приобретал здесь ни квартир, ни домов. Агент говорит это с таким сожалением. Словно именно он виноват в таком досадном факте. Собственно, таким я и представлял себе торговца домами и автомобилями. Узкий, немного вытянутый нос, хитрый прищур маленьких бегающих глаз, короткая бородка без усиков, хрящеватые уши, прижатые к голове. Что-то в его облике дьявольское, словно сама профессия пройдохи, накладывала отпечаток на его облик.